Москва, серп и молот. И тогда я все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю. Ну, конечно, все не считают меня дурным человеком. По утрам из перепоя я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться. Зато по вечерам... какие во мне безны. Эти, конечно, хорошо набраться за день. Какие безны во мне по вечерам? А, пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю, есть человек по утрам бодрый, скверный, а вечером он полон замыслов, грёз и усилий. А, очень дурной этот человек. Утром плохо, а вечером хорошо. Верный признак дурного человека. А ты ж, если наоборот, если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение, это уж точно, человек дрянь, деляга, посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок. Конечно, бывают это кикам и такие, кому одинаково, любая и утром, и вечером, И восходу они рады, и закату тоже рады. Так это уж просто мерзавцы. О них и говорить-то противно. Ну уже если кому одинаково скверно и утром, и вечером, ну ты уж я не знаю, что и сказать, это уж конченый подонок ему до звон. Потому что магазины у нас работают до 9, а Елисеевский тут дожида до 11. И если ты не подонок, И всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до хоть чего-нибудь пустяшной бездны. И так что же я имею? Я вынул из чемоданчика всё, что имею, и всё ощупал: от бутербродов до розового крепкого Заруб 37. А ще упал и вдруг затомился и поблег. Господь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 И весь все их малних, Господь мне ответил. А для чего нужны стягаты святой Терезе? Они и мне тоже не нужны. Но они ей желанны. Вот-вот, отвечал я в восторге. Вот и мне не тоже желанно мне это, но они чуть не нужно. Ну, Жланну Вененчко. Так и пей? Тихо подумал я, но всё медлю. Скажет мне Господь ещё что-нибудь или не скажет? Господь молчал. Ну хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заточении 4 1/2 часа. Теперь я выпущу его погулять. Есть стакан. Есть бутерброд, чтобы не стошнило. Есть душа, пока ещё чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи.